После того, как Сьюлин с, с уилом отпраздновали свадьбу, а Кэрин уехала в Чарльстон, в монастырь, Эшли, Мелани и Бо перебрались в Атланту, прихватив с собой Дилси в качестве няни и поварихи. Пресси с Порком до поры до времени остались в таре, пока уил не подыщет других черных для полевых работ. Маленький кирпичный домик, который Эшли снял для своей семьи, стоял на Плющевой улице, как раз за домом тети Питти. Задние дворы их разделяла лишь косматая, нестриженная изгородь из берючины. Мелани потому и остановила свой выбор на этом доме. Первое же утро после возвращения в Атланту она, смеясь и плача, и поочередно целуя то Скарлетт, то тетю Питти, сказала, что истерзалась вдали от родных и теперь хочет жить, как можно ближе к ним. Прежде домик был двухэтажный, но верхний этаж во время осады разнесла в щепы артиллерия, а у владельца, когда он вернулся с войны, не было денег на восстановление. Он удовольствовался тем, что он овел над первым этажом плоскую крышу, отчего у дома сразу нарушились пропорции. Он стал приземистым и выглядел точно кукольное жилье, сооруженное ребенком из картонки для туфель. Стоял он на высоком фундаменте, в котором был большой погреб, и ко входу вела широкая полукруглая лестница, придававшая дому еще более нелепый вид. Правда, впечатление придавленности, прижатости к земле, слегка скрашивали два стройных старых дуба, осенявших строение своей листвой, и пыльная, усеянная крупными белыми цветами, магнолия у крыльца. Перед домом была большая зеленая лужайка, густо поросшая клевером, окруженная давно не стриженными кустами перючины, вперемешку со сладко-пахнущей медом жимолостью. В траве кое-где виднелись розы на старых, вросших в землю кустах, и храбро цвели бело розовые мирты. Точно война и не прокатилась по ним, а лошади-янки не поедали их побегов. скарлет Этот дом казался необычайно уродливым, а для Мелани он был прекраснее даже двенадцати дубов со всем их великолепием. Ведь у нее появился свой дом, и, наконец-то, она, Эшли и Бо смогут воссоединиться под собственной крышей. Инди Уилкс вернулась из Мейкона, где они с Милочкой жили с 1864 года, и поселилась вместе с братом, так что в небольшом доме стало совсем тесно. Однако шлей и не были рады ей. Времена изменились, денег стало мало, но ничто не могло переделать южан, всегда готовых принять в лоно семьи нуждающихся родственников, а тем более незамужних женщин. Милочка вышла замуж, совершив, по словам Индии, мезальянс за неотёсанного пришельца с Запада, уроженца Миссисипи, обосновавшегося в Мэйконе. У него было красное лицо, громкий голос и шумные манеры. Индия не одобряла этого брака. Ну, а раз она его не одобряла, то, естественно, не была счастлива в доме Шурина. Она очень обрадовалась, узнав, что у Эшли появился свой дом, и она может покинуть чужую ей среду и не видеть больше, как сестра глупо счастлива с этим недостойным её человеком. Остальные родственники втихомолку считали, что эта смешливая простушка Милочка устроилась куда лучше, чем можно было ожидать, и только удивлялись, как это она вообще сумела кого-то подцепить. Муж Милочки был человек благородных кровей и достаточно состоятельный. Но Индии, родившейся в Джорджии и воспитанной в виргинских традициях, Любой человек, родившийся не на восточном побережье, представлялся грубияном и дикарем. По всей вероятности, муж Милочки тоже был счастлив избавиться от Индии, так как ужиться с ней оказалось нелегко. Она стала законченным синим чулком. Ей уже минуло двадцать пять, да она так и выглядела, а потому могла не заботиться о том, чтобы кого-то соблазнить. Ее блеклые глаза почти без ресниц смотрели на мир прямо и бескомпромиссно, а тонкие губы были всегда высокомерно поджаты. Она держалась гордо, с достоинством, что, как ни странно, было куда больше ей к лицу, чем наигранная девичья мягкость той поры, когда она жила в двенадцати дубах. Да и все вокруг смотрели на нее почти как на вдову. Все знали, что Стюарт Тарлтон — Женился бы на Индии, если бы не пал под Геттисбергом, и потому относились к ней с уважением, как к женщине, руки которой кто-то добивался, хотя дело и не кончилось браком. Шесть комнат небольшого дома на Плющевой улице вскоре были обставлены дешевой сосновой и дубовой мебелью из лавки Фрэнка, поскольку у Эшли не было ни гроша, и он вынужден был покупать в кредит а потому покупал лишь самые дешевые и совершенно необходимые вещи. Это ставило в неловкое положение Фрэнка, который любил Эшли и бесконечно огорчала Скарлетт. И она, и Фрэнк охотно отдали бы безвозмездно лучшую мебель красного дерева и резну из розового, какая была в лавке, но Уилкса упорно отказывались. В результате Дом у них был ужасающий, голый и некрасивый. И Скарлетт с болью смотрела на то, что Эшли живет в комнатах, где нет ни ковров на полу, ни занавесок на окнах. Но он, казалось, ничего этого не замечал. А Мелани, впервые после замужества, поселившись в собственном доме, была бесконечно счастлива и даже горда. Скарлетт умерла бы от унижения, доведись ей принимать друзей в доме, где нет ни штор, ни ковров, ни диванных подушек, ни нужного количества стульев или чашек и ложек. Мелани же принимала у себя так, точно на окнах у нее висели бархатные портьеры, а в комнатах стояли диваны, обтянутые парчой».